«Дай тебе, девочка», — думала про дочь, — «добра и удач. Что-то с тобой будет. Какой вырастешь? Как сложится твоя судьба?» В общем, жила как миллионы таких же, и мысли ее кружились теми же точно путями, как у других, равных ей. У родителей она появлялась редко, Иногда к ним в Останкино приезжала мапа с кошелкой, чего-нибудь вкусненького, а Леха как бы остался в одиночестве, слегка беспризорным, не очень привязанным к дому. Он стал ходить на митинги и откуда только узнавал про них. Однажды пришел с разбитой головой, дрался с милицией на Смоленской площади. Был в той знаменитой колонне, которую разгоняли до крови. Когда Маня перевязывала его, плача и ругая, он отвечал ей. «Мне за тебя обидно!» «Понимаешь, мне муж нужен живой!» — отвечала она. «А не мое прошлое!» Он отодвинул ее, вгляделся. «Значит, ты тогда не искренней была!» Искренний, Эх ты! Маня!» Он повесил голову, лег на диван, весь вечер вздыхал, обидевшись. «Но за что обижаться? За то, что у всех отняли прошлое? Еще такое живое, такое горячее, и голову морочат какой-то неведомой новой правдой?» «Да, есть люди сильные, убежденные, и Леха оказался таким, а вот ей просто некогда. Что же она, на митинг явится с малышкой на руках? Глупо!» Потом ударил сентябрь 93-го. И все оборвалось. Похоже, Леха был на митинге у Белого дома и, наверное, оттуда рванул на грузовике с такими же, как он, безумцами к телецентру». Маня явственно слышала стрельбу, видела трассирующие очереди, точнее, их обрывки. Под одну такую огненную стрелу попал Леха. Боже, все это произошло в каком-нибудь километре от дома. Но Маша узнала на третий день. Незнакомый человек, не представившись, сообщил ей по телефону, что тело Медведева Алексея Петровича находится в морге, Номер такой-то по такому-то адресу, и ее просят явиться на опознание. Маня была физически крепкой и молодой. Она просто съехала вниз по стенке, напротив которой стоял телефон, и завыла. За этот час, что она оставалась одна, в сознании ее миллион раз, наверное, прокрутился коротенький, повторяющийся как видеоклип, кусок ее жизни». Спортзал, медведь ее милый, улыбающийся навстречу, полутемные коридоры вечернего училища, где удобно было обниматься, ее речь в переполненном зале, но главное — прогулка по вечерней Москве и цыганка. Бог ты мой! Цыганка оказалась настоящей, такой, которая может видеть чужую судьбу, Как она сказала, Ты молодой, не буду тебя огорчать, не лезь только в пекло, очертя голову. А он говорит, да только так и жить надо, очертя голову, иначе-то неинтересно. Маня не думала про маленькую, не думала, как станет жить, не жалела себя. Вся ее жалость обратилась к Лехе, уже несуществующему, Она не могла даже думать этим словом, мертвому, только несуществующему. Господи, да это же она виновата во всем. Мася, да Мася, а он оказался один, будто беспризорник, и ходил на эти митинги. Ее же Маню отстаивал. Живи он, как прежде, совершенно спокойный, если неравнодушный ко всему, что происходит в стране любивший потравить анекдоты про Ильичей, и про первого, и про последнего, и все бы было нормально. Но что же заставило его вдруг перевернуться, перемениться, стать совсем иным? И он делал это, потому что ценил на достижения? Так, что ли? А ведь не так, не так!»